Надка кинулась в дежурку. Там, сгорбившись на клеенчатом диване, с лицом заляпанным йодом, с примочкой под глазом и с рукой на перевязи, сидел только. Видно было, что ему очень больно, но что из какого-то упрямства он сознаваться в этом не хочет. «Как же это? Где же это вы?» Подсаживаясь рядом, участливо спросила Надка. Только молчал. Вмешалась дежурная. Говорит, что когда заканчивался костер, и стали ребята разбегаться, то, чтобы обогнать всех, бросились они с Владиком прямой тропинкой. А там ручьи, кусты, камни, овраги. Сорвался где-то на берегу и брякнулся. Разыскали сонного Гейку. Гейка засуетился и быстро запряг лошадь. Только повезли в свой же лагерный лазарет, а Надка, несмотря на полночь, собралась с докладом к начальнику. Строго-настрого было приказано обо всех несчастных случаях доносить ему во всякое время дня и ночи. Перед тем, как идти, Надка завернула в палату. Она вошла бесшумно, неожиданно, и, несмотря на полутьму, успела заметить, как Владик быстро повернулся и притих. Значит, он еще не спал. «Владик», — спросила Надка, — «расскажи, пожалуйста, где, как это все случилось?» Владик не отвечал. «Даршевский», — строго повторила Надка, — «ты не ври. Я же видела, что ты не спишь. Говорю ли я сегодня же расскажу про тебя начальнику лагеря?» С начальником Владик разговаривать не хотел, и, сердито приподнявшись, сухо и коротко он слово в слово, повторил то, что уже говорил дежурной сестре только. «Черт вас ночью по оврагам носит!» Не сдержавшись, выругалась Надка, и в потемках устало побрела к начальнику. А Сергей опоздал на праздник вот из-за чего. Вернувшись из Ялты, после обеда Сергей пошел по участкам. На первом дела подвигались быстро и толково, поэтому, не задерживаясь, Сергей прошел на второй. Там еще не закончили рыть запасной водослив, а крепить совсем еще не начинали. Он спросил, где Дягилев. Ему ответили, что Дягилев на третьем. Тогда и Сергей пошел к плотине на третьей. Поднимаясь к озеру, еще издалека Сергей увидел впереди на тропке того самого старика Татарина, который и был ему нужен. В это время верхом на тощей коняге Сергей догнал десятник Шалимов и, соскочив с седла, пошел рядом. плохо дело начальник вздохнул шалимов и вытер концом башлыка пыльное морщинистое лицо люди работают плохо сам вижу что плохо водослив еще не кончили крепить не начинали хорошего мало грунт тяжелый еще глубже вздохнул шалимов камень ребенка человек работает работает ничего не заработает крепко жалуются вчера на работу трое не вышли и Сегодня опять некоторые говорят, если не будет прибавки, то никто не выйдет. Ну что мне, начальник, делать?» И Шалимов огорченно развел руками. «Почему это только тебе? А ни мне, ни Дягилеву никто не жалуется?» Чудно что-то, Шалимов. «Ты человек новый, к тебе еще не привыкли. А Дягилеву говорили уже. Да что с него толку? Чурбан человек. А с меня все спрашивают, ты старший, ты и говори». «Ладно, — решил Сергей, — к вечеру, сразу после работ, собери людей на участке. Я сам приду, тогда и потолку им». «А теперь поезжай назад. Да посматривай сам получше». Быстро и наугад соврал Сергей. «А то сегодня двое жаловались мне, что им работу не так замерили». «Где начальник?» — забеспокоился Шалимов. «На водосливе или у насыпи?» «Не спросил, некогда было. Ты там старший, тебе на месте видней». до свидания шалимов значит сразу после работы что-то неладно подумал сергей и увидел что старика татарина на тропе уже не было. сергейергей прибавил шагу дошел до поворота, но и за поворотом старика не было тоже. вскоре сергей очутился на берегу небольшого спокойного озера. Слево у плотины стучали топоры густо пахло горячей смолой и Шестеро пильщиков, дружно вскрикивая, заваливали на козлы тяжелое, еще сырое бревно. «Дягилев где?» — спросил Сергей устретившегося парня. «А вон он!»